7.6. Кровавые воспоминания о рождении Христа кесаревым сечением Что известно о мысе Фиолент в Крыму? Оказывается, это очень знаменитое место, овеянное множеством древних легенд и полузабытых преданий. Причем все они вращаются вокруг одной и той же темы – некой кровавой богини-девы которые поклонялись здесь якобы еще в дохристианские языческие времена, что, согласно новой хронологии, означает времена царского родового христианства 13 14 веков. Громко звучащий мотив крови в этих преданиях вполне понятен. Это была кровь Кесарева сечения, которым Богородица родила Христа, почему и осталась девой даже после Рождества. Рождение Христа кесаревым сечением свидетельствует в частности старый русский троичный канон второго гласа «Бога, воссиявша, плотью к нам пришедша, из боку девичью неизреченно воплотившая». Примечание. Более подробно об этом смотри в нашей книге «Царь славян». Конец примечания. Со временем подлинная картина была забыта, обросла фантазиями. И пошли легенды о крови иноземцев, которых якобы закалывали, дабы принести в жертву языческой богине. Исследователь Крыма XIX века Евгений Марков пишет, «Тот последний высокий утес, за которым берег поворачивает к северу, и у ног которого с особенной злобой грызутся и пляшут волны, Это знаменитый мыс Фиолент. Его еще называли Партениум. На нем возвышалось 3000 лет тому назад капище кровавой богини-девственницы. Если это правда, то мысль, воздвигнувшая его здесь, была мысль художника и поэта. Вон и черная пещера в подошве утеса, выглоданная волнами. Говорят, арест со своим другом прятался в пещере Портиниума. Говорят, есть следы ступеней на утё со стороны моря. Я не вижу этого, но я без того верю, что здесь стояла грозная капище и что здесь рука девственной жрицы подвергала священному закланию иноземца, вступившего на заветную почву. Если бы Гёте посетил этот мыс, на котором стояла его «Ифигения», Может быть, в его удивительной трагедии прибавились бы страницы, которых он сам не чуял. Нескоро я оторвал глаза от чудной панорамы. Я подошел к решетке монастырского двора и глянул вниз. Подо мною была бездна. Монастырь висит на карнизе этой бездны. Голова несколько кружится от непривычки, когда смотришь вниз. Энциклопедия Бругауза и Ефрона сообщает, «Фиолент, мысль, лежащий на запад от Георгиевского монастыря в Крыму, предполагают, что здесь находился храм Девы таврополейской Парфинион, в котором тавры приносили в жертву своей богине иностранцев, потерпевших крушение у берегов Трахейского полуострова». Путеводитель по Крыму Григория Москвича изданный в Санкт-Петербурге в 1913 году, пишет «Георгиевский монастырь расположен над обрывом в двух верстах от мыса Фиолент. Местоположение его отличается необычайной красотой. Причем с монастыря открываются чудные виды. От монастыря змейка тропа вьется к самому морю. Если растянуть все изгибы спуска, то по одним получится верста пути, по другим — две. На монастырской шлюпке можно проехать на Георгиевскую островную скалу, а также за мыс Фиолент, очень красивым морским воротом. В 1891 году монастырь праздновал тысячелетие своего существования. В память этого события на Георгиевской скале водружен крест и восстановлен древний пещерный храм. Храмов в обители, кроме пещерного, два. Один во имя святого великомученика Георгия, внизу у скалы, устроенный в 1814 году, другой наверху скалы в честь воздвижения креста Господня, устроенный в 850 году. Оба храма каменные. Вблизи монастыря мыс Фиолент, в древности Партениум, когда капища язычников были разорены во всей херсонесской стране, виду принятия населением христианства в полугоре была устроена церковь послужившая основанием нынешнему георгиевскому монастырю